Глава третья. В конце дня из спальни хусари Ибн-Мусы они услышали вопли на улицах. Послали раба узнать, в чем дело. Тот вернулся с пепельно-серым лицом и принес страшную новость. Ему не поверили. Лишь после того, как друг Ибн-Мусы, тоже купец, но менее процветающий, что, по-видимому, спасло ему жизнь, прислал своего слугу с тем же известием, Прятаться от реальности стало невозможно. Все, кто отправился в замок этим утром, погибли. Обезглавленные тела плыли по крепостному рву и вниз по течению реки, становясь добычей кружащих птиц. Очевидно, деятельный правитель Картады решил, что только таким способом можно полностью покончить с угрозой восстания в Физане. За вторую половину дня... Практически все влиятельные фигуры, еще остававшиеся в городе, были устранены. Пациент Джианы, торговец шелком, любитель роскоши, который, как нетрудно в это поверить, должен был оказаться среди трупов во рву, лежал в постели, закрыв глаза рукой, дрожащий и обессиленный после выхода почечного камня. Стараясь, хоть и не слишком успешно, Справиться с собственными бурлящими чувствами Джиана пристально наблюдала за ним. Как всегда, ее убежищем стала профессия. Тихим голосом, радуясь тому, что он ей пока повинуется, она велела Веласу приготовить еще снотворного. Но Ибн-Муса ее удивил. «Пожалуйста, больше не надо, Джиана». Он опустил руку и открыл глаза. Голос его звучал слабо, но четко. Я должен быть в состоянии ясно мыслить. За мной могут прийти. Тебе лучше покинуть этот дом. Джиана об этом не подумала. Он был прав, разумеется. Не существовало причин, по которым кровожадные наемники Аль-Малика позволили бы случайной болезни уберечь от них голову Хусари. А что касается лекаря, женщины Киндата которая так ни кстати не пустила его во дворец. Джиана пожала плечами. Куда бы ни дул ветер, дождь прольется на киндатов. Она встретилась взглядом с Хусари и увидела на его лице пугающее выражение, нарастающий ужас. Джиана подумала о том, как выглядит она сама, усталая и измученная после почти целого дня в этой жаркой и душной комнате а теперь пытающиеся справиться с тем, о чем они узнали, с этой резней. — Не имеет значения, останусь я или уйду, — ответила она, снова удивившись спокойствию собственного голоса. — Ибн Хайран знает, кто я, помните? Это он привел меня сюда. Странно, но в глубине души ей все еще не хотелось верить, что именно Амар Ибн Хайрам организовал и осуществил Это массовое убийство невинных людей. Она не могла бы объяснить, почему это важно для нее. Он убийца. Об этом знает весь Аль-Рассан. Имеет ли значение, что убийца обходителен и остроумен? Что он знает, кем был ее отец и хорошо отозвался о нем? У нее за спиной Вилас тихо и деликатно кашлянул, что означало, ему надо сказать ей нечто срочное. Обычно так он выражал свое несогласие с ее мнением. Не оглядываясь на него, Джана произнесла. «Я знаю. Ты считаешь, что нам надо уйти?» Седой слуга, который до нее служил ее отцу, произнес своим, как всегда, приглушенным голосом. «Я считаю, что почтенный Ибн Муса дает мудрый совет, доктор. Мувардийцы могут узнать от Ибн Хайрана кто ты, но у них нет особых причин тебя преследовать. Но если они придут за господином ибн Мусой и найдут нас здесь, твое присутствие их спровоцирует. Господин Ибн-Муса скажет тебе то же самое, я уверен. Они из племен пустыни, госпожа. Они не цивилизованные люди». Теперь Джана резко обернулась, понимая, что срывает свой гнев и страх на самом верном друге, и не в первый раз. «Так ты предлагаешь мне бросить пациента?» — резко спросила она. «Это я должна сделать. Какой цивилизованный поступок с нашей стороны?» «Мне уже лучше, Джана». Она снова повернулась к Хусари. Тот с трудом сел на постели. «Ты сделала все, чего можно требовать от лекаря. Ты спасла мне жизнь, хоть и не так, как мы ожидали». Поразительно... Он даже сумел иронически улыбнуться. Но эта улыбка не коснулась глаз. Голос его теперь звучал тверже и более резко, чем когда-либо прежде. Джиана подумала, не пострадал ли рассудок торговца после навалившегося на него ужаса. Возможно, такая перемена в поведении была реакцией на потрясение. Отец смог бы это определить и сказать ей. «Отец», — подумала она. Больше никогда мне ничего не скажет. Весьма вероятно, что мувардийцы придут за хусари, что они действительно заберут и ее, если найдут здесь. Племена из Маджрита незнакомы с цивилизацией. Аммару Ибн Хайрану хорошо известно, кто она такая. Аль-Малик Картацкий отдал приказ устроить эту резню. И Аль-Малик Картацкий сделал с ее отцом то, что сделал. Четыре года назад. В жизни бывают такие моменты, когда все сдвигается, меняется. Когда разветвляющиеся дороги ясно видны, когда человек делает выбор. Джиана Беттесхак повернулась к своему пациенту. Я не оставлю вас здесь одного ждать их прихода. Хусари снова улыбнулся. Что ты можешь сделать, дорогая? Предложить воинам снотворное, когда они придут. «У меня есть для них кое-что похуже», — загадочно ответила Джиана, но его слова заставили ее задуматься. «А чего хотите вы?» — спросила она. «Я слишком спешу, простите. Может быть, они уже насытились, и никто не придет?» Он решительно покачал головой. Она снова отметила перемену в его поведении. Она знала Ибн Мусу очень давно, но никогда не видела его таким. Полагаю, это возможно. Меня это мало волнует. Я не намерен ждать, чтобы выяснить. Если я хочу исполнить свой долг, мне в любом случае придется покинуть Физану. Джана заморгала. И в чем состоит ваш долг? Уничтожить Картаду. Ответил пухлый, ленивый сибарит, торговец шелком Хусари и Муса. Джиана во все глаза смотрела на него. И это тот самый человек, который любил хорошо прожаренное мясо, потому что не терпел вида крови во время еды. Его голос звучал так же спокойно и равнодушно, как тогда, когда он при ней обсуждал со своим торговым представителем страховку партии «Шелка» перед отправкой его за море. Джиана снова услышала робкое покашливание Веласа. Она обернулась. «В таком случае, — сказал Велас так же тихо, как прежде, но теперь тревожно хмурясь, — мы ничем не можем помочь. Несомненно, будет лучше, если мы уйдем отсюда, чтобы господин Ибнумуса мог начать готовиться к путешествию». «Согласен, — сказал Хусари. — Я вызову провожатых и... А я не согласна! — резко возразила Джиана. Во-первых, у вас может начаться лихорадка после того, как вышли камни и мне необходимо проследить за этим. Во-вторых, вы не сможете покинуть город до наступления темноты, и уж, конечно, не пройдете ни через какие ворота». Хусари сплел свои пухлые пальцы. Теперь он смотрел прямо в глаза Джианы. «Что ты предлагаешь?» Джиане это казалось очевидным. «Чтобы вы спрятались у нас, в квартале Киндатов, до наступления темноты. Я пойду первый, договорюсь, чтобы вас впустили» и вернусь за вами на закате. Думаю, вам надо как-то замаскироваться, на ваше усмотрение. По темноте мы сможем уйти из Физаны известным мне путем». вилас от изумления потерявший свою сдержанность, издал сдавленный звук. «Мы?» — осторожно переспросил Ибн Муса. «Если я собираюсь исполнить свой долг...» — медленно произнесла Джиана. «Мне тоже придется покинуть Физану» а произнес мужчина на кровати. Несколько тревожных мгновений он смотрел на нее, как-то неожиданно перестав быть пациентом. Перестав быть тем человеком, которого она так давно знала. «Это из-за твоего отца!» Джана кивнула. «Нет смысла хитрить. Ибн Муса всегда отличался умом». «Давно пора», — сказала она. «Предстояло очень многое сделать». Джана поняла, быстро шагая по бурлящим улицам вместе с Веласом, что лишь упоминание об отце заставило Хусари принять ее план. И неудивительно, если посмотреть на этот вопрос под определенным углом. Если Ашариты что-то и понимали, после многих веков взаимных убийств у себя дома, далеко на востоке, и здесь, в Аль-Рассане, так это неистребимую силу кровной мести, как бы долго она не откладывалась. Каким бы абсурдом это ни казалось, женщина из народа киндатов, заявившая о своем намерении отомстить самому могущественному правителю из всех после падения халифата, она говорила на том языке, который понятен даже миролюбивому, безобидному купцу Ашариту. И потом этот купец уже не был таким миролюбивым. Велас, пользуясь древним правом давнего слуги, безумолку высказывал ей возражения и предостережения. Как всегда, его голос звучал гораздо менее почтительно, чем в присутствии посторонних. Она помнила, что он также вел себя с ее отцом, в те ночи, когда Исхак готовился бежать из дома на вызов к больному, не защитившись как следует одеждой от дождя и ветра, или бросив недоеденный ужин, или когда он слишком много работал, читая допоздна при свечах. Она собиралась сделать нечто большее, чем поздно лечь спать, и испуганная озабоченность в голосе Веласа могла подорвать ее решимость, если бы она позволила ему продолжать. Кроме того, дома ее ждало еще более труднопреодолимое сопротивление. «Это не имеет к нам никакого отношения», — настойчиво говорил Велас, шагая рядом с ней, а не сзади, что было совершенно нехарактерно для него и свидетельствовало о его крайнем возбуждении. «Кроме того, если они найдут способ свалить вину на киндатов, чему я нисколько не удивлюсь...» «Хватит, вилас пожалуйста. Мы больше, чем просто киндаты. Мы люди, которые живут в Физане и прожили здесь много лет. Это наш дом. Мы платим налоги. Мы платим нашу долю грязной дани Вальеды. Мы прячемся от опасности за этими стенами. И мы страдаем вместе с другими, если рука Картады или любая другая рука слишком сильно бьет по этому городу. То, что произошло сегодня, имеет к нам отношение. «Мы пострадаем» вне зависимости от того, что они делают друг с другом, Джиана. Он был так же упрям, как и она. И после долгих лет жизни с Исхаком также искусен в спорах. Ашариты убили Ашаритов. Почему мы должны из-за этого превращать свою жизнь в хаос? Подумай о тех, кто тебя любит. Подумай!» Снова ей пришлось прервать его. Теперь он говорил совсем, как ее мать. «Не преувеличивай». — сказала она, хотя он вовсе не преувеличивал. «Я — лекарь. Я собираюсь поискать работу за пределами города, обогатить свои знания, сделать себе имя. Мой отец поступал так многие годы. Несколько раз участвовал в походах халифа, подписывал контракты с различными правителями после падения Силвеноса. Так он оказался в Картаде. Ты это знаешь? Ты был вместе с ним?» «Я знаю, что там произошло!» — резко ответил Вилас. Джиана остановилась посреди улицы, как вкопанная. Кто-то, кто бежал следом за ними, чуть не налетел на нее. Это была женщина, как увидела Джиана. Лицо ее было белым, как маска во время весеннего карнавала. Но это было ее настоящее лицо. А маской его сделал ужас. Вилас тоже был вынужден остановиться. Он смотрел на нее сердито и испуганно. Маленький человечек, немолодой, ему было уже почти шестьдесят. Он долго служил ее родителям до того, как Джианна родилась. Рап из Валески, купленный молодым на базаре в Лонзе. Через десять лет он получил свободу, как было принято у киндатов. Тогда он мог уехать куда угодно. Он свободно говорил на пяти языках, прожив несколько лет вместе с Исхаком в батиаре и Фериересе и при дворах халифа в самом Силвеносе. Из него вышел идеальный помощник лекаря. Он знал больше, чем многие доктора. Скромный, обладающий острым умом, Вилас мог бы сделать карьеру где угодно на полуострове или за восточными горами. В те дни в Альфантине при халифах служили и управляли делами в основном бывшие рабы с севера, и немногие из них были также умны, и разбирались в нюансах дипломатии так же хорошо, как Вилас после десяти лет, проведенных в обществе Исхака Бен Йонанона. Подобный вариант, по-видимому, даже не рассматривался. Возможно, Виласу недоставало честолюбия, Возможно, он просто был доволен своим положением. Он принял веру киндатов сразу после освобождения. Добровольно взвалил на свои плечи тяжелый груз их истории. После этого он молился белой и голубой лунам, двум сестрам Бога, вместо того, чтобы воскрешать в памяти образы Джада из своего детства в Валеске или звезд Ашара, нарисованных на куполах храмов в Аль рассане Он оставался с Исхаком, Илианой и их маленькой дочкой с того дня и до нынешнего. И если кто-то в мире, не считая родителей, любил ее по-настоящему, то это был Вилас, и Джана это знала. От этого только тяжелее было смотреть в его встревоженные глаза и понимать, что она не может ясно объяснить, почему тропа ее жизни сделала такой резкий поворот после известия о резне. Почему ей стало так очевидно, что она теперь должна делать. Очевидно, но необъяснимо. Она могла представить себе, что сказал бы сэр Рицони из Сареники, в ответ на подобное заявление. Она также словно услышала слова своего отца. — Очевидная неспособность мыслить ясно, — пробормотал бы Исхак. Начни с самого начала, Джана. Потрать столько времени, сколько тебе нужно. У нее не было такого количества времени. Ей нужно было сегодня ночью провести хусари Ибн-Мусу в квартал Киндатов, а до этого ей предстояла еще более трудная задача. Она сказала, «Велас, я знаю, что произошло с моим отцом в Картаде. Я не собираюсь это обсуждать. Я не могу все объяснить. Если бы могла, объяснила бы. Ты это знаешь. Могу лишь сказать, мерясь с тем, что сделал Аль-Малик, в какой-то момент начинаешь чувствовать себя его соучастницей, ответственной за его поступки. Если я останусь здесь и просто утром открою свою приемную а потом на следующий день и на следующий, словно ничего не произошло, то именно так я буду себя чувствовать. Вилас обладал определенным качеством, одним из тех, которыми измеряется человек. Он понимал, когда сказано последнее слово. Остаток пути они проделали молча. У тяжелых, ничем не украшенных железных ворот, ведущих в отгороженный квартал физаны, где жили киндаты, Джиана с облегчением вздохнула. Она знала обоих сторожей, стоящих на посту. Один был ее другом детства, другой — бывшим любовником. Она обратилась к ним со всей прямотой, которую могла себе позволить. Времени оставалось слишком мало. «Шимон, Бакир, мне нужна ваша помощь», — заявила она, прежде чем они успели отпереть ворота. «Мы тебе поможем». — проворчал Шимон. — Но входи быстрее. Ты знаешь, что там происходит? — Я знаю, что уже произошло. Вот почему вы мне нужны. Бакир застонал, распахивая створку ворот. — Джана, что ты опять натворила? Это был крупный, широкоплечий человек, несомненно, красивый. Они наскучили друг другу через несколько недель после начала их связи. К счастью, они расстались достаточно быстро и сохранили взаимную приязнь. Теперь он уже обзавелся семьей, у него было двое детей. Джиана оба раза принимала роды. Ничего такого, чего могла бы избежать, не нарушив свою врачебную клятву Галинуса. «Плевать на Галинуса!» — резко сказал Шимон. «Там убивают людей!» «Поэтому вы должны мне помочь», — быстро сказала Джиана. «У меня в городе есть пациент, которым я должна заняться сегодня ночью». «Думаю, мне небезопасно находиться за воротами нашего квартала». «Это уж точно», — перебил Бакир. «Прекрасно. Я хочу, чтобы вы позволили мне провести его сюда через некоторое время. Я уложу его в постель у себя дома и буду лечить». Они переглянулись. Бакир пожал плечами. «Это все?» Шимон все еще сомневался. «Он ашарит». «Нет, он конь. Конечно, он ашарит, идиот». «Иначе зачем бы я просила разрешения у самых тупых людей в нашем квартале?» Она надеялась, что это оскорбление отвлечет их и покончит с вопросами. Хорошо еще, что Велас у нее за спиной молчал. «Когда ты его приведешь?» «Я сейчас же отправлюсь за ним. Мне сначала надо попросить разрешения у матери, поэтому я пошла вперед». Темные глаза Бакира еще больше прищурились. «Ты действуешь по всем правилам, да?» «Это совсем на тебя не похоже, Джиана». «Не будь большим глупцом, чем необходимо, Бакир. Ты думаешь, что я собираюсь играть в игры после того, что произошло сегодня днем?» Они снова переглянулись. «Думаю, что нет», — ворчливо произнес Шимон. «Хорошо, твой пациент может войти в квартал. Но ты больше из него не выйдешь. Его может привести Велас, хотя я и не стал бы приказывать ему это делать». «Нет, все нормально». Быстро возразил Велас. «Я схожу». Джиана это предвидела. Тут все было в порядке. Она повернулась к Веласу. «Тогда иди сейчас же», — прошептала она. «Если моя мать станет возражать, а я уверена, что не станет, мы разместим его в одном из постоялых дворов для приезжих. Иди быстрее». Она снова повернулась к двум охранникам и улыбнулась им своей лучшей улыбкой. «Спасибо вам обоим. Я этого не забуду». «Лучше бы забыла», — ответил Шимон с добродетельным видом. «Ты же знаешь, что это нарушение правил». Он слишком важничал. Конечно, это было нарушением, но не очень серьезным. А шариты часто тайком приходили в их квартал по делу или в поисках развлечений. Единственной уловкой, и не слишком трудной, было скрыть это от ваджи за стенами квартала и от старших священников внутри него. Но Джиана считала, что сейчас неподходящее время вступать в спор с Шимоном. Кроме того, чем дольше они будут беседовать, тем больше вероятность, что он спросит, кто ее пациент. А если он спросит, ей придется сказать. Он может знать, что Хусари ибн Муса – один из тех, кто должен был явиться сегодня в замок. Если Шимон и Бакир поймут, что этого человека могут искать мувардийцы – то хусари ни за что на свете не позволят войти в квартал киндатов. Джиана знала, что подвергает опасности свой народ. Она была достаточно молодой, чтобы решить, что риск оправдан. Последнее массовое убийство киндатов в Аль-Рассане случилось далеко на юге, в Тудеске и Элвире, за много лет до ее рождения».